Восемь-шесть. О зеркалах. «Каких еще зеркалах?» — переспросила Элин, нахмурившись. «Зеркала Гомена!» — Рарок подлетел совсем близко. Его глаза горели пугающим светом. «Ты никогда не задумывалась, почему Империя так стремится захватить Харну?» «Им нужны рабы и залежи проводников?» — пробормотала она, пытаясь осмыслить его слова. но потом повысила голос. «Сатаил бы тебя побрал, Рарок! Причем здесь вообще это? Почему ты приплетаешь свою империю в каждый наш разговор? Тише!» — прошипел Рарок, сжимаясь до размеров зернышко. «Он может услышать! Конечно, ты права, целительница. Рабы и ресурсы — это важно, но горяданцы охотятся не за ними». Лельян сказал, что им нужны зеркала. Двенадцать лет назад они уже захватили три из них, уничтожив Норгрод, Алладев и подчинив Септем. А теперь Гориадонский Алакс хочет собрать всю коллекцию. Зловещник не уточнил, зачем именно они ему нужны, но одно он сказал точно. Как только Империя возьмет Харну, наша Дакота и наши два зеркала станут их новой целью. Эллен устало потерла виски, чувствуя нарастающую головную боль. Ей казалось, что этот спор превращается в бессмысленную словесную перепалку. «Я прекрасно это понимаю», — спокойно ответила она. «Каждый в Тинг-Кроссе понимает. Но что мы можем сделать? Ничего. Мы не воины и не революционеры. Я и Юлий — обычные колдуны, а ты — хам и коварный интриган». Думаешь, если бы все будущие войны зависели от нас, Малый Совет не сказал бы нам, что делать? Конечно, сказал бы. Но они молчат. Значит, у них есть причины. И я советую тебе перестать донимать меня этими выдумками про гореданцев. Особенно сейчас, когда все, наконец, наладилось. Бах! Резкий звук хлопнувшей двери заглушил ее последние слова. Всклокоченный, мокрый от пота Лельин выскочил из каморки, споткнулся о собственные ноги и полетел к дивану. Падая, схватился за шкаф со снадобьями, повалил полки с микстурами и флаконы. Волшебница в страхе подумала, что сейчас Драальд уронит и шкаф, но тот каким-то чудом выстоял. — Господин пришлый! — воскликнула она, подбежав к нему. Лельин убрал волосы с лица и, как ни в чем не бывало, улыбнулся глуповатой улыбкой. «Фэ, меня звали?» — проговорил он, едва ворочая языком. Затем, увидев на полу сбитый флакон, схватил его. «А, вот и ты! Думала, смоешься! Ха!» Он поднес зелье к губам, явно приняв его за стопку с выпивкой. Узнав в мутной жиже слабительное, Элин едва успела перехватить его руку. «Вам уже хватит», — заявила она. «Нет, не хватит», — заворчал юноша и потянул флакон на себя. Девушке пришлось вырвать его магией ветра. «Прекратите! Вы в стельку пьяны! Что скажет пришлый старший, увидев вас в таком состоянии?» Лельин совершенно обиженным тоном произнес. «Что еще за старший? Брат мой, что ли?» И тут его, без всякой видимой причины, прорвало. Он захохотал, как будто это была самая смешная вещь в мире. Эллин ударила волной горячего спиртового запаха, настолько резкого, что у нее заслезились глаза. Она была вынуждена отодвинуться от пьянчуги. Когда хохот затих, Лельин, каким-то образом восстановив равновесие, сам поднялся на ноги. его мутные немигающие глаза уставились в одну точку и он с грустью в голосе сказал ему все равно на вас на меня на всех гавиков в этом городе бездушный эгоист он бы нас продал за пару лишних часов вы знаете это ему настолько все равно что он он меня застрелить готов был смотрите Его голос сорвался, как перетянутая струна. Драальд поднял рубашку, показывая рану, туго перевязанную бинтами. Видимо, на это ушли все его силы. Поэтому, как только он опустил руки, снова повалился на пол, стащив за собой все, что осталось на шкафу. Травы, горшки, ступы, мензурки, баночки и флаконы с зельями. Посуда с оглушительным звоном разлетелась по гостиной. Из лопнувших горшков посыпалась земля. Эллен ахнула, отступая назад, и беспокойно глянула в окно, опасаясь, что на шум сбегутся люди. Но, к счастью, снаружи все еще звучала музыка, и гости, занятые прощанием с хозяином, ничего не услышали. «Что же вы натворили, друг мой?» — укоризненно произнес Рарок, поднимая в воздух осколки баночек со слабительным. Вы уничтожили тринадцать редчайших эссенций вечной молодости. Их стоимость превышает сотни золотых. А полы? Ковер? Глядите, что вы с ним сделали. Эти пятна, их не отмыть. И знаете ли, тот факт, что он и до этого был грязным, меня утешает слабо». Лельин, развалившись в нелепой позе, повернул голову в одну сторону, затем в другую. Лицо его вдруг изменилось, побледнело, а щеки словно поплыли. Юноша заплакал. — Простите, я — ничтожество. Такое ничтожество. — Перестаньте, вы не виноваты, — мягко сказала элен приподняв его и усадив у стены. — Нет, я виноват, — завыл Лелин, — я сатаил. Я должен возместить ущерб. Вы, вы спасли мне жизнь, а я, как поганый червь, я заплачу. У меня есть кое-что, что дороже золота. Я хочу, хочу вам рассказать нашу тайну. Обоим, господин Полумя, вы слышите? Да, мой друг. — откликнулся Рарок, тотчас подлетев ближе и зависнув за спиной Эллен. «Вы хотели знать, что мы несем на восток? Хотели услышать, что там произошло в Септиме, когда мы в хранилище с зеркалом? Я не сказал, но теперь скажу». «Мой брат боится вашего страха, но я не боюсь. Я не крыса. Только, только пообещайте никому!» Он поднес дрожащий палец к губам, пытаясь шепнуть, но лишь выдохнул горячий перегар. Элин хотела предложить ему оставить разговоры на потом и прилечь на диван, но Рарок не дал ей вставить и слова. «Вам ли не знать, господин Гробокопатель?» — залепетал он. «Мы — братская могила». «Хорошо», — пробормотал Лельин. «Тогда, слушайте, мы сделали все, чтобы добраться до зеркала. Но когда добрались, там, там оказалась фальфивка, грязная пустышка». имперцы подменили арте артефакт в септиме в нор гротте во всех столицах ничего больше не работает не защищает что значит не защищает нахмурилась элен это значит значит что горедонцы забрали магию зеркал хрипло ответил лельян Слова тонули в его заплетающемся языке, но смысл их был предельно ясен. Элин почувствовала, как внутри нее все сжимается. «Этого не может быть», — пробормотала она. «Если зеркала обесточить, червоточины вернутся и уничтожат наш мир. Разве имперцы не понимают?» «Уверен, что понимают», — перебил Рарок. «Да только им безразличен наш мир». Горядонскому Алаксу нужны души, и не имеет значения, как они к нему попадут. Опять ты заладил, засопела девушка. Души! Зачем они ему нужны? Он питает ими меня жить, вы не знали, вставил Лельин и громко икнул. Нет, прошептала волшебница. Нет, невозможно. Поглощение душ сводит мага с ума. «Может быть», — задумчиво протянул Рарок, — «а может и нет. Я ведь уже говорил тебе, что горияданцы рано или поздно найдут способы обходить магические ограничения. К тому же Алекс Септима — необычный горияданец. Он маг высшего ранга, самый могущественный марун на свете. Думаешь, такое не смог бы, скажем, использовать делириум, чтобы оградиться от безумия?» Элин отпрянула. Чувствуя, как от этих слов ей стало дурно. «Какая разница, кто он?» — процедила она сквозь стиснутые зубы. «Мудрые никогда бы этого не допустили!» «На мудрых больше нет с нами!» — напомнил Рарок, указав огненным пальчиком вверх. У волшебницы кончились аргументы. Она обняла себя руками. «Ну, просто отлично. Если вы не врете, господин пришлый, то дела у нас хуже некуда. Зеркала сломаны, империя правит сумасшедший. Вскоре границы заполонят твари из астровской бездны, и они будут хуже всего, что мы видели до сих пор. Хаос уничтожит города и деревни, опустошит все вольные земли. И что тогда? Что скажет владыка мертвых, когда вокруг него не останется ни единой живой души? Чем пожиратель душ будет питаться? вероятно другими мирами сухо ответил рарок держу пари алекс потому и смотрит на харную декоту хищным взглядом потому как подчинив достаточно зеркалы магов будет готов идти на другие миры войной пусть сначала попробует захватить нас со злостью бросила элен не будь такой самоуверенной целительница он ведь попробует мрачно закончил рарок Лельин зловеще хохотнул, привлекая к себе внимание. «Да он прав, конечно прав. Надфигается буря, и мы все умрем в ней, все до единого!» Вопль его медленно стих, и наступившая тишина показалась оглушающей. Прервавший ее стук каблуков заставил всех троих вздрогнуть. Мутная тень, появившаяся в дверном проеме, медленно приближалась. разрастаясь и яростно метаясь в освещенном пространстве. У Эллен похолодело внутри. Она почему-то подумала, что к ним явился никто иной, как сам Гориаданский Алакс. Но голос, раздавшийся Вирой после, принадлежал не ему. «Я слышал моего горячо любимого братца. Лельен, ты здесь?» Торан вошел в гостиную и поглядел на заговорческую троицу изумленным взглядом. Никто не нашел в себе храбрости, чтобы заговорить с ним. Немая сцена грозила затянуться, но внезапно Лельен захрипел, прикрывая рот ладонью, а в следующую туну его стошнило всем тем, что он выпил за последний час. Рарок, молниеносно сообразив, поставил на колени юноши пустой горшок, спасая ковер от неприятной участи. Торон вытянулся, его фигура словно бы стала больше, а добродушие исчезло без следа. «Что здесь произошло?» — спросил он стальным голосом. «Он много выпил, и ему стало дурно», — ответила волшебница, метнув в Рарога пронзительный взгляд. «Вот мы и принесли его сюда, чтобы дать э, пилюлю от головной боли, да, Полыми? Э, Конечно. Несмело поддержал дух. «А как ты думаешь, Эллен, пилюля от конца света нам тоже поможет?» Элин мысленно осыпала Рарага потоком бранных ругательств. Брови Торана взметнулись вверх, а подбородок задрожал от сдерживаемой ярости. Страх, мелькнувший в его глазах, мгновенно уступил место бешенству. Оскалив зубы, Драальд шагнул к брату. тебя не учили держать язык за зубами прошипел он схватив лельина за шиворот и резко встряхнув юноша с трудом сфокусировал взгляд вытер мокрые губы тыльной стороной ладони и собрав остатки сил издевательски прошептал а мой любимый фратец вернулся давно тебя не было с кем на этот раз плел свою паутину Замолчи! яростно бросил Торан, замахнувшись рукой. Элин внутренне сжалась, ожидая удар, но вместо этого Драальд резко схватил Лельена за воротник и рывком поставил на ноги. Юноша начал было сопротивляться, но Торан быстро подавил его протест, отвесив громкий подзатыльник, а затем силой толкнул на диван. Едва голова Драальда коснулась подушек, он резко затих, погрузившись в беспамятство. Расправившись с одним заговорщиком, Торан повернулся к Эллен. Взгляд его озлобленных глаз заставил ее инстинктивно прижаться к стене, словно она могла слиться с ней и исчезнуть. Драальд пошел к ней, разбивая каблуками черепки горшков и до хруста раздавливая осколки. Рарок в страхе метнулся под шкаф, и колдунья последовала бы за ним, если бы могла. Но бежать было некуда. Тяжелая рука Торана ударила по дверному косяку, преграждая путь к отступлению. Драальд навис над ней, как коршун над котенком. — Много он вам рассказал. Голос его звучал хрипло, почти шепотом, но от этого становилось только страшнее. Собрав остатки смелости, колдунья подняла на него взгляд и с вызовом ответила. «Больше, чем вы осмелились вчера. Скажите правду, зеркала Гомена действительно нас больше не оберегают?» Драальд закрыл глаза, его грудь тяжело поднялась в глубоком вздохе. «Я хочу с вами поговорить, госпожа Джейн». «Но вы и так это делаете?» «Наедине».